Арина Петровна сидит уже за столом, и Евпроксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчиво молчаливо и даже как будто стыдится петеньки Иудушка по обычаю подходит к ее ручке, и по обычаю же она машинально крестит его. Потом по обычаю идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные, односложные ответы. Уже накануне вечером она была скучна.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 Да, вы... А, по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь, в Головлёве, а он в Петербурге. Причём же я тут мог быть? Как мог я его за 700 верст убить? Уж будто вы не понимаете. Не понимаю. Видит Бог, не понимаю. А кто Володя без копейки оставил? Кто ему жалование прекратил? Кто? ти, -ти, -ти.